каких данных о тех, кто уже прошел обработку в подвале-гриле, не нашлось. Запеленговали только тех, кто еще здесь сдачится. А они все исчезали как и кухонный персонал. Мы допросим остальных работников, которые не причасты Возможно, они расскажут что-нибудь, что поможет нам их отследить. Отматывать начнем с обратного конца. Кто из людей поступил на новые места, через которую у Гардинера? Свяжемся по максимуму со всеми фирмами, до каких только сможем дотянуться.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 «Все это благие помыслы, но не единственные, чем мы пока располагаем», — признал Деккер. «Мне теперь хоть яса зачем-то забрал у меня ствол», — сказал Деккеру Дэти. «Я бы этого сволочугу точно пристрелил». «Знаю». Деккер достал Глок и вернул его хозяиду «Зачем Чилдресс вообще пошел на это?» — спросил Дэти. «Зачем?» — Деккер извините, и усмехнулся. «Деньги. Я думаю, взявшись за его финансы, подойдем не один секретный счет с круглейкой суммой». «Ты думаешь, Чилдресс был у них задействован все это время?» — спросил Алла Кастер. «Мэри, ототмотай на тринадцать лет назад». «Хорошо. Четыре убийства. Мы были новоиспеченными следователями из убойного отдела. Ну да». «Итак, двое новичков посылаются на убийства с четырьмя трупами и не дают им никакого опытного наставника, который бы возглавил и курировал это расследование». Она глянул на Нетти. «Совершенно верно. Хотя для такого расследования имелись детективы и постарше, включая тебя, блейк «Я еще раз посмотрел записи того вечера», — сказал Деккер. «Угадайте, на скидку, кто взвалил на нас это дело?»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 Вернуть нет, но нужно сделать что-то сопоставимое.